Явление 12. Звездов, Беневольский, Иван. Звездов вбегает в мундире. Звездов. Фрак, поскорее, Фрак. Ох, устал до смерти. А, Иван, ты здесь. Целое утро тебя давечи искали и говорят. Ночью был бог знает где. Нет, брат. У меня своих шатунов куча. поди откуда пришел. Живи опять у своей княжны. Ты мне не надобен. Садится перед зеркалом задом к Беневольскому и не примечая его. Иван. Да ваше превосходительство сами меня изволили услать с вечера на дачу. Ты мне не надобен. Власть ваша, а я с тех пор, как воротился, один только и сидел в передней. показывая на Беневольского. «Вот, извольте спросить, Беневольский, я действительно могу засвидетельствовать?» Звездов не слушая и не оборачиваясь. «Чтоб его духу здесь не было!» «Фраг! Поскорее фраг!» «А, хорошо!» «Да! Отнести назад картины этому шельме-итальянцу!» Вот что всегда ко мне ходит сказать ему, что он плут, вор. Я, кому не показывал картины, все говорят, мерзость, а он с меня сдул вексель в девянадцать тысяч, чтоб взял назад свою дрянь хоть за половинную цену. А то подождешь же денег лет десять. Не у него одного есть вексель на мне. Да отправить старосту из Жениной деревни, наказать ему крепко-накрепко. Чтоб Фомка-плотник нет отлынивал от и внес бы двадцать пять рублей, непременно, слышитель двадцать пять рублей до копейки. Какое мне дело, что у него сына в рекруты отдан? То рекрут для царя, а оброк для господина. Так чтоб двадцать пять рублей были наготове. Он, видно, шутит двадцатью пятью рублями. Прошу покорно. Да где их сыщешь? Кто мне их подарит? На улице, что ли, валяются? Двадцать пять рублей. Очень делают счет нынешнее время. Очень-очень. Говорят, что все подешевеет, а между тем все вздорожало. Так, что Фомка внес двадцать пять рублей, слышатель? Сполна. Двадцать пять рублей. Хоть роди, да подай. Беневольский подкрадывается униженно. «Ваше превосходительство!» Звездов, вскакивая со стула. «Ах, извините! Откуда вы? Как? С кем я имею честь говорить? Моя фамилия Беневольский». «А чем я могу вам служить?» «Я сюда приехал. Вы изволили обещать...» «А, да-да, помню, помню. Будьте покойны. Все будет исполнено». Какая толкотня была нынче во дворце, какая куча народу! Я ужасно устал, на силу хожу. Пойду немножко прилягу. Не в защите, пожалуйста, я человек старый, и во всякое другое время вы мой гость, и я буду вам очень рад, хочет уйти. Ваше превосходительство, верно, изволили забыть? Нет, батюшка, все помню, все». Я вам сказал, что всё будет исполнено. А между тем напишите мне в четырёх строках об вашем деле. Дыткните да и здесь к зеркалу. Мне ничего такого не надобно. Звёздوف в дверях. Помил батюшка, да коли вам ничего не надобно, так что ж вам надобно? Я из Казани Звёздوف возвращаюсь. как из казани так точност я сейчас приехал сюда из казани вы там очень знакомы были с моим батюшкой он имел хождение по вашим делам а, -а, а помню помню какое было я сделал дурачество извини дружище здесь такая путаница себя забудешь зато и еду скорее в деревню на покой да как тебя узнать вырос Постарел, помолодел. Ну, здравствуй, в Петербурге. Что твой делает отец? Здоров ли? Его уж нет на свете. Он отошел к лучшей жизни. Умер. Ах, какое несчастье! давно ли? От какой болезни? Какой был толстый? Да в этой Казани чай доктора дурные. Хоть кого так уморят. Ходи ко мне почаще, мой милый, обедай, сиди здесь по целым дням. У меня народу бывает много всякого. Можешь сделать знакомство. Где ты остановился? Пока мест под синевой небесной. Ваше превосходительство обещали покойному батюшке, что по приезде моем в Петербург пристрою тебя к месту. Помню, помню, не заботься, все сделаем. — Ваше превосходительство обещали также мне дать приют в вашем доме. — Точно. — Помню, помню, и ты очень умен, что это помнишь. — Погоди немного, я пошлю за дворецким, тотчас отведут комнату. — Ничего не мудрено, дом большой, весь к твоим услугам, располагаем как своим. — Ваше превосходительство обещали мне также в сердце моем, Заместить ту пустоту, которая... Что такое, батюшка? Переведи, пожалуй, на простонародный язык. Ты, я вижу, человек ученый, говоришь всего фигурно, а я простой человек. Люблю, чтобы было все ясно. У вас воспитывается прелестное создание. а да-да, помню. Я обещал Вареньку. Ну, брат, я сдержал слово. Ни за кого не выдал, она еще теперь в девушках. А сватались многие, и теперь еще сватается. Да я люблю держаться своих слов. Все ждал тебя. Бенебольский все время кланяется. Первый слуга входит. Анна Васильевна Ростобарова прислала напомнить вашему превосходительству о том, о чем она вас спросила. «Хорошо, хорошо, скажи, что хорошо!» Второй слуга входит. «Княжна Дарья Савишна прислала спросить, изволили ли вы постараться об ее деле?» «Какое дело?» «Когда она мне говорила?» «Вчерашний день. Все будет исполнено. Вели ей доложить, что все будет исполнено». Третий слуга входит. «Лев Иванович Недосугов прислал спросить ваше превосходительство, «Чего у меня просить? Убирайся к черту! Мне ни до кого нет дела, а до меня всем! Вели отвечать, что все будет сделано непременно, все, все, все!» Третий слуга. Дон «Да сам приказал вам сказать, что он все уже сделал по вашему делу. Только просят вас к себе». — А, ну так вели благодарить. Очень де батюшка благодарен. Да никого ко мне не пускать, слышатель. Меня нет дома. Я как уехал во дворец, так еще не воротился. И не ворочусь во весь день, слышишь ли? Тоска в этом городе. не скорее в деревню от здешней суматохи. Пойдем, брат, ко мне в кабинет. Я немного посплю. А ты мне расскажешь кое-что об Казани. Уходят оба.